тысяч фунтов стерлингов за каждое несоблюдение условий любым третьим лицом, включая режиссер. 6. Массиль передает все творческие прокатные права на фильм вне территории СССР фирме Портодона без предела во времени. То есть фильм станет имуществом Портодона вне территории СССР. Восьмое. В том случае, если партнёры добровольным по собственному решению согласиться выпустить фильм вне СССР и организовать прокат фильма, Мосфильм обязан предоставить все пленки и печатные материалы по требованию и без претензий на оплату. 9. Признание работы Войновича над сценарием Мусхим оплатит ему полный эквивалент оплаты автора-сценариста в рублях в его банк в Москве. Здесь не удержусь, ведь они отвергли этот сценарий под предлогом, что Войнович его не писал. Да еще по требованию англичан, в титрах русского фильма не должна была стоять фамилия Войнович, сценарист. Где же логика? 12. Признавая бесплатное получение лицензии на права, Масфильм направит все усилия на то, чтобы помочь Португали с их собственной постановкой Чонкина, если появится просьба от Португалу. Масфильм также обязуется вступить в переговоры о прокате фильма Чонкин, сделанного Португало, которым приступит с доброй волей. 13. Результатом любого Несоблюдение данных условий будет немедленной потеря права Мосфильма на создание и прокат своего фильма на территории СССР. Первая реакция у меня, у съёмочной группы и у дирекции Мосфильма была однозначной и одинаковая. Мы все взбесились. И самими условиями, и тоном, близким к военному приказу. Вы восприняли это так. Вы там в своём лепрозории можете делать что хотите. Впрочем, если мы захотим, то все, что вы там налудите, будет принадлежать только нам. Если мы захотим что-нибудь заработать на вашем произведении, то сколько, как и каким образом мы это заработаем, наше дело. Больше того, мы обязаны предоставить нам Все условия для создания английской версии Чонкина и купить ее для проката. Немножко поостыв, я попробовал еще раз влезть в шкуру британца и посмотреть на ситуацию его глазами. Ведь Эрик Абрахан мог вообще отказаться и попросту сказать: "Нет". Мог, мог. Но Абрахам не хочет ссориться с Мосфильмом. Ведь если бы действительно затеет свою версию Чонкина, то без съемок в русской деревне не обойтись. Далее, Абрахамы известно, что фильмы Рязанова пользуются в СССР успехом и приносят доход, так что он даст возможность заработать Мосфильм. Но для того, чтобы русский фильм не помешал бы английской версии, Зона его демонстрации будет со всех сторон окружена стеной с колючей проволокой. Если же британский проект Чонкина не состоится, то на русской картине можно будет заработать, не вложив ни одного цента. И мина хорошая, вроде как благодетель, и игра неплохая. И дальше последовало нечто неслыханное с моей стороны. учитывая в особенности новизны вспыльчивость. Первый приступ ярости прошел, кровь остудилась. Я поразмыслил, прикинул. Все было готово к съемкам, был затрачен немалый труд, люди не жалели времени, сил, нервов. Я знал, что многие зрители у нас эту картину ждут. И после сомнений, колебаний, уговоров самим собой, самого себя Я согласился. Пришел к генеральному директору и, наступая на самолюбие, заявил, что готов приступить к съемке. Я любил книгу, и по моему сложился хороший сценарий. Мне нравились актеры, натуры для съёмок мы нашли замечательные.